Глава 6. Им пришлось протискиваться через небольшую толпу. Перед подъездом стояли люди и, казалось, чего-то ждали. Сергей узнал Наталью Голубцову, Ульяшина. Даже в этих обстоятельствах Павел Андреевич что-то негромко, но авторитетно вещал каким-то зеваком. Сыщики зашли в подъезд и поднялись наверх. «У вас двадцать минут», — предупредил следователь, коротко кивнув Макару. «Наши как раз закончили». «С экспертом потом переброшусь парой слов», — попросил Илюшин. Следователь молча кивнул и отошел. В той гостиной, где в прошлый раз Макар разговаривал с Ясинским, царил разгром. Опрокинутое кресло, разбитая витрина шкафа. Осколки вспыхивали то здесь, то там осторожно перешагивая через них сергей подошел к телу есинский лежал ничком в луже крови он разглядел гематому на его щеке босые пятки в порезах видимо наступил на стекло когда убегал от убийцы длинный бордовый халат под диваном разлетевшиеся тапочки убийцу он знал сказал сергей угу одет по домашнему Может быть, после душа. Открыл кому-то из своих. В других комнатах всё было в порядке. Из-за наружной двери доносились рыдания домработницы, обнаружившей тело. Опрокинутый бокал, пятно на ковре, распространяющий запах коньяка. Обломанная ножка второго бокала нашлась за креслом. «Началось мирно». Выпивали или собирались выпивать. Затем разговор свернул не туда, и в ход пошла эта штуковина. Сергей кивнул на скульптуру. Бронзовый мальчик, которым Макар любовался в прошлый раз, лежал за телом убитого. Рана на голове, судя по всему, от него. — А почему нет следов крови? — Макар наклонился над скульптурой. — Должно быть, вытер. Вытер и положил рядом с трупом? Зачем? Однако предположение Сергея оказалось верным. Удар, который стал смертельным, по предварительному заключению эксперта, был нанесен именно бронзовым мальчиком. Есинский погиб мгновенно. «С большой силой били», — сказал эксперт. «Правда, и скульптура тяжелая. Потом убийца сполоснул орудие в кухне под краном». Остались смывы крови и капли воды в раковине. Вытер насухо кухонным полотенцем, заодно уничтожил отпечатки. Они вчетвером стояли на лоджии, с которой был выход на пожарную лестницу. Следователь курил, рассматривая сверху скорую и толпу. «А что с остальными отпечатками?» «На первый взгляд, все тщательно протерто. Может, что-то и найдется на дверные ручки, стол, бокалы, и все чистое. Время смерти, спросил Сергей. От четырех до шести. В начале пятого соседи снизу слышали крики, грохот и звон разбитого стекла. Но по соседству живет Рокер. Весь этот шум традиционно списали на него. Я послал Борисову, чтобы он людей в толпе сфотографировал аккуратно. Вдруг сказал следователь. Спонтанно все получилось, никто такого не планировал. Может, он и появится. Ну, вдруг. Ни Сергею, ни Макару не нужно было объяснять, что он имеет в виду. Человек, совершивший убийство по неосторожности, может вернуться на место преступления, если обладает достаточным хладнокровием. Из разговоров зевак можно узнать о том, что ты что-то упустил. Информация подобна воде, она просачивается сквозь любые щели. Плачущая домработница позвонит сестре, чтобы поведать о пережитом, и для этого выйдет на улицу. Ее разговор услышит сосед, и спустя час переиначенные факты растекутся по всему кварталу. Убийца затеряется в толпе и узнает, что изображение с видеокамер уже получено, и на нем видно его лицо. Нет, лица не видно. Следователь докурил и смял окурок в консервной банке. Макар подумал, что банки эти неистребимы. Хоть в Кремль зайди, и все равно где-нибудь в укромном уголке обнаружится пустая тара из-под бычков в томатном соусе, а в ней грустный, непарный окурок. В 15.32 он зашел в подъезд. Снизу позвонил. Есинский ему открыл. Джинсы, пальто, капюшон и солнечные очки. И он не поднимает головы, так что лица не видать. Я думал, может, в зеркале поймаем отражение, а он с собакой пешком пошел, не стал дожидаться лифта. лифт у них зеркальный, как ни повернись, тебя видно. Вышел он из квартиры в 16.30. Снова все то же. Затылок виден, лицо нет. На перилах отпечатки искать бесполезно, они все захватаны. «Тепло же на улице! Зачем пальто?» — проворчал эксперт, никому не обращаясь. «А куда он делся, когда вышел из дома?» — спросил Сергей. «Свернул в парк». Следователь кивнул в сторону темного волнующегося озера, различимого с лоджией. «Тут минут десять ходьбы. Сейчас мои ребята ищут на камерах, в какой точке он его покинул. Но выходов пять он мог выбрать любой, так что работы...» Разгребать не перегрести. Два часа спустя оперативники, прочесывавшие парк, вытащили из пруда утопленное пальто. Карманы были набиты камнями. Модель эта, одна из самых дешевых, продавалась в сети интернет-магазинов и на всех крупных маркетплейсах. Установить владельца было невозможно. Изучение видеозаписей с камер наблюдения ничего не дало. Вероятнее всего, убийца покинул парк по одной из многочисленных тропинок, которые выводили к дырам в ограде. Он нашел укромное место под деревьями, снял пальто, утопил в пруду, перечислил Сергей. Остался в толстовке или, допустим, в жилете. Главным выходом не пошел, пробирался козьими тропами. И так и выбрался. Это говорит о том, что он бывал здесь раньше и хорошо знает местность. «Или что ему повезло», — заметил Макар. Они снова сидели в китайском кафе. Ветер раскачивал над крыльцом бумажные фонари, красные и оранжевые, похожие на гофрированные тыквы. «У Есинского хватало врагов», — заметил Макар после недолгого молчания. Угу, «Угу, эти враги проснулись как раз тогда, когда украли картины Бурмистрова», И мы подключились к расследованию. Бабкин был мрачен. Смерть Есинского на первый взгляд, могла быть не связана с кражей картин. Об этом и сказал Макар, но совпадение ему не нравилось. Сначала кража, затем убийство. Им показали видео с камер, установленных в доме. Они видели, как человек среднего роста заходит в подъезд и сворачивает на лестницу. Выходя, он двигался быстрее, однако ни за одну поверхность не схватился и отпечатков не оставил. «Хлоднокровный тип», — сказал Сергей. «А фигурой на Кимова похож, тебе не кажется?» «Фигурой он похож на половину моих знакомых, включая женщин. Вглядись, на нем пальто с широкими плечами, свободные джинсы, голова закрыта». То, что это мужчина, мы можем определить только по походке. Я бы не стал на это полагаться. В принципе, так мог бы выглядеть даже Вакулин». Бабкин вгляделся в кадр, остановленный на планшете. «Нет, не мог бы. Вакулин — рыхлый толстяк. И плеч шире, и задница. И я вот подумал, а не захочет ли Бурмистров отказаться от поисков картин?» «Раз Есинский убит». «Логики не вижу», — отозвался Макар, нахмурившись. «Я тоже», — признался Сергей. Илюшин, пожав плечами, позвонил Бурмистрову. Десять минут ему и Сергею пришлось выслушивать по громкой связи, что во имя памяти покойного Адама Брониславовича они должны приложить удвоенные, утроенные усилия, чтобы отыскать пропавшее». Бурмистров договорился до того, что передаст найденное полотно в фонд памяти Есинского. Рекурсия какая-то, думал Макар. Есинский тянул деньги из фондов, а теперь в его честь организуют фонд, из которого какой-нибудь благообразный клещ тоже станет тянуть деньги. Впрочем, он понимал, что никакого фонда не будет. «Убедился?» — спросил он Сергея, закончив разговор. «Даже если завтра на наши головы прилетит метеорит, бурмистров все равно распорядится искать картины. Он не умеет тормозить и сворачивать с пути. Не забывай, вор нанес ему личное оскорбление». «По-моему, вор ему изрядно польстил», — усмехнулся Сергей. «Я бы не удивился, если бы украли пейзажи того же Ломовцева ломовцева не могли украсть сказал макар думая о своем ульяшин отвез ему картины сразу после скандала вспомнилось как фаина клюшникова называла картины своими детьми что если похититель руководствовался схожими соображениями он поделился своей догадкой с сергеем считаешь за барса с тиграми могут потребовать выкуп удивился бабкин Ну, это такая странная кража, что и логика похитителя может быть неожиданной. А если бурмистров откажется платить, вор будет закрашивать по одному тигру в день. Или вместо тигра рисовать ежа. — Я б лучше баклана нарисовал, — застенчиво признался Бабкин. — Почему баклана? — опешил Макар. — Первая птица, которая нам с Машей встретилась в Калининграде. Он вздохнул, вспомнив их поездку. Туманное море на Куршской косе, старые немецкие виллы, оплетенные виноградом, раскормленные кошки Зеленоградска, не опасающиеся туристов. И птица с черными крыльями, отливающими зеленью на ярком солнце. Баклан выписывал круги над стоянкой перед аэропортом, и Маша, взглянув на него, сказала, что это хорошая примета. Так и вышло. На всякий случай доведу от твоего сведения мой романтичный друг, что бакланы выделяют немыслимое количество экскрементов, от которых дохнут даже дубы. Бабкин вздрогнул и, оторопело, уставился на Макара. Что ты несешь? Ну, не дубы, а сосны. В помете бакланов образуются фосфор и азот. Он опасен для растений. В Литве целый лес уничтожен колонией бакланов. Да что ж ты за человек-то такой, с чувством сказал Бабкин. Все светлое изгадишь. Это не я, а бакланы. Некоторое время Сергей пытался вспомнить, о чем они говорили до того, как илюшин начал свою минутку просветительской деятельности. Проклятые бакланы все перебили, а выкуп. Если бы серьезно хотели требовать выкуп, Это уже было бы сделано. Человек, задумавший оставить Бурмистрова без его лучших картин, измазал бы их акриловой краской. Эта мысль не давала Илюшину покоя поскольку из нее следовал вопрос. «В таком случае зачем понадобилось уносить тигров и владыку?» «Может, он для себя унес? предположил Сергей. «Повесил на кухне и любуется за обедом». «У тебя полез бы кусок в горло под этими взглядами». Илюшин выбрался из своего ярко желтого кресла, которое Бабкин как-то в сердцах обозвал мечтой безумной канарейки — И зашагал по комнате. Этот быстрый шаг всегда служил у него признаком осмысления какой-то идеи. Сергей вопросительно взглянул на напарника. «Ну?» — не выдержал он, когда Макар пошел на пятый круг. Илюшин остановился. «Меня то и дело отбрасывает к выставке. Не понимаю, от чего. «Потому что после нее украли Бурмистрова». Сергей пожал плечами. «Нет, не к той. К выставке, на которой мы с тобой побывали». «Утром в воскресенье? А почему?» «Вот и я пока не знаю ответа. Но это не просто так. Что-то там есть в этих работах». Сергей добросовестно припомнил картины. Ну, цветочки, морские волны, уши рыбы, города. Из этого можно было составить стихи, но не версии кражи, не говоря уже об убийстве. Уши, рыбы, города, наступают холода. Заплывает рыба в ухо, а в другое никогда. Глухо в ухе, где нет рыб, но приходит синий кит, и в твое глухое ухо что-то тихо говорит. «Уши, рыбы, города, песня синего кита. Он поет, что будет лето, будет теплая вода». Илюшин возрился на него. «Что такое?» Бабкин смутился. Он не заметил, что проговорил это вслух. «Не знаю». Он действительно не понимал, откуда возникли эти строчки. Они ему не нравились, а больше всего не нравилось ощущение, что в нем что-то зародилось, как будто без его собственного участия. «По-моему, это была колыбельная», — сказал Макар. «Иди нафиг». «Почему ты никогда не пел мне колыбельных про кита?» «Мы будем работу работать или дурью маяться». «Это Мирон Акимов на тебя повлиял», — гнул свое Илюшин. Узнаю силу его таланта, который даже из такого извини Чурбана я исключительно в художественном смысле, вытащил хиленький замах на поэзию. Макар умолкни, рассверепел Сергей. Он прекрасно понимал, что вовсе не вакимове дело. Некоторое время он барабанил пальцами по столу, привычка перенятая у Макара, и думал о жене. Спустя пару минут до него дошло, что в комнате тихо. Бабкин взглянул на друга, Илюшин смотрел в окно и молчал. Ему стало не по себе. «Макар!» — осторожно позвал он. Илюшин сидел неподвижно. «Короче, тут такое дело», — примирительно начал Сергей. «Машка стихи читает вслух. Ну, ему». «Ребенку. Вечерами ходит, декламирует по памяти, руку на живот положит и читает всякое. Я, наверное, от нее набрался. Лезет уже из ушей». На ушах он споткнулся. Макар повернулся к нему, и по лицу его Сергей понял, что его последнее завуалированное извинение пролетело мимо Илюшина. «Рамы!» — сообщил Макар. Бабкин ощутил облегчение пополам со злостью. Пока он делился сокровенным, Макар размышлял о чем-то своем. Это по-прежнему тот же человек, который способен вывести его из себя парой фраз. Ну, хорошо, что в мире есть неизменные вещи. «Что? Рамы? Рамы надо поменять». «Картины Акимова были без рам». «Ну и что?» Все остальные были в рамах, а Акимовские — без рам. Это важно. — Почему? — Не знаю, — сокрушенно сказал Илюшин. Он вытащил телефон. Бабкин с удивлением слушал, как он здоровается с Мироном и принимается расспрашивать его о работах. Акимов недоуменно отвечал. Наконец Илюшин дошел до оформления картин. «Рамы — Рамы? — расслышал Сергей. «У меня на них денег нет. Вот и все объяснение». У Илюшина прояснилось лицо. «Спасибо, Мирон Иванович. Вы очень помогли!» С чувством сказал он и нажал отбой, оставив Акимова в еще большем недоумении. Следующий его звонок был Анаид Даваян. С девушкой Макар не стал ходить кругами, сразу спросив, откуда возникли рамы для владыки Мира и Тигров и сколько они стоили. Бабкин встрепенулся. Он наконец-то понял, к чему ведет Макар. Антонина Мартынова упоминала о том, что Анаита обегала все антикварные салоны Москвы, чтобы найти для Бурмистрова искомы. Когда Илюшин закончил разговор, Сергей понял, по выражению его лица что у них в руках кончик ниточки. «Антикварная лавка корабельников и сын», — сказал Макар. Анаид Даваян приобрела там две рамы размера 100 на 80 сантиметров чуть больше месяца назад. Вернее, она приобрела две картины. По ее словам, сами полотна наводил из XIX века, пошлый и плохо написанный модерн. «Конец девятнадцатого века. Это наводил? удивился Сергей. «Так она утверждает. Готова нам их показать, если захотим. Они хранятся в мастерской Бурмистрова. В то время эти широкие, избыточно украшенные рамы вошли в моду. Их делали в самых разных мастерских. Картины ценны только возрастом, художественных достоинств в них нет. Анаит вынула их из рам и вставила туда тигров с барсом. А стоимость? осторожно спросил Сергей. Макар назвал сумму и добавил. Здесь есть нюанс. Анаид утверждает, что купила их очень выгодно. Продавец не понимал их истинной ценности и вообще был убежден, что продает ей не рамы, а картины. Она, естественно, не посвящала его в свои планы. Однако этот человек ⁇ сын владельца салона. Он подменял уехавшего отца. Чтобы выяснить, сколько стоят рамы на самом деле, нам нужно встретиться с Корабельниковым-старшим. Шкафы выглядели как обломки Ноева ковчега. Им придали новую форму, вырезали дверцы и вставили ящики, но темно красное дерево в прожилках еще помнило эхо шагов жирафов с медлительным достоинством восходивших на палубу. Бабкина окружали вещи, извлеченные из прошлого. Вешалки, которые заняли бы половину прихожей в его квартире. Гобеленовые кресла, букинистические сокровища, потертые кожные переплеты с теснением, тускло поблескивающие фермуары, серебряные и эмалевые накладки, словно надгробие на могилах. Мир предметов увесистых, массивных, внушительных. Он остановился перед буфетом. На левой дверце были вырезаны пахари, идущие по полю. На правой женщина кормила поросенка. Выпуклый, как бочонок, поросячий бок так и притягивал к себе. Не прикасайтесь, пожалуйста, проскрипели за его спиной. Да, извините. Пока Сергей восхищался мебелью, Макар задержался возле витрины с чайными сервизами. Молочный отцвет на стенках костяного фарфора. Золотая кайма. Причудливые формы кофейников, предмета, почти безвозвратно исчезнувшего из обихода. Крышки, словно элегантные шляпки на дамах, выехавших на скачки. Хрупкость и стойкость. То, что должно было разбиться много лет назад, пережило своих владельцев и их потомков. Каждая чашка, каждое блюдце были окружены прозрачным коконом замершего времени. Казалось, дотронься до любой из них и прикоснешься к тому столетию, которое так бережно сохранило нежный фарфор, безжалостно растворив без следа куда более прочные вещи. Внимание Илюшина привлекла маленькая желтая пиала, на которой был нарисован воробей, клюющий гроздь рябины. «Воробей в китайской культуре считается вестником, несущим благие новости», раздался сипловатый голос за его спиной. «Символ счастья и прихода весны». «Однако сейчас октябрь», — сказал Макар, не оборачиваясь. Трудно спорить с календарем такой маленькой птички. «Кто знает, кто знает, воробей — это хорошее предзнаменование. Прошу вас, посмотрите поближе». Из-за спины Макара выдвинулся пожилой мужчина с чисто выбритым обрёкшим лицом. Вынув пиалу из витрины, он передал ее гостю. Пиала оказалась почти невесомой. Макар спросил цену. И, услышав ответ, понял, что Воробей определенно являлся хорошим предзнаменованием для хозяина лавки. Он расплатился и сказал. «В прошлом месяце у вас купили две картины. Конец девятнадцатого века. Германия, если не ошибаюсь». «Бэлла», — подтвердил мужчина, не поднимая на него глаз. Он упаковывал чашку. «Я видел эти картины у своего знакомого и теперь ищу похожие», — сказал Макар. «Хочу подарить старому другу на юбилей. Он любитель такого романтического стиля». Илюшин понятия не имел, что за картины были вставлены в рамы, в которых теперь красовались тигры с барсом. Но судя по тому, что хозяин лавки покивал, он попал в точку. «Да...» Немецкий романтизм всегда в цене, всегда прекрасно смотрится. Есть кое-что в том же духе, схожей школы. Пойдемте, я вам покажу. За небольшой дверью, куда нырнул хозяин, оказалось помещение, сверху донизу забитое предметами. Тикали напольные часы, светились прозрачно-желтыми шляпками, как ядовитые поганки настольные лампы. Из-за гигантского подсвечника на Макара неожиданно уставился гипсовый бюст Ленина. Илюшин аккуратно обошел вождя и устремился за своим проводником. Бронзовые скульптуры, декоративные вазы, малахитовые столики. Он был в пещере сокровищ. Они остановились у дальней стены, увешанной картинами. «Вот, пожалуйста», — владелец указал наверх. Макар узнал в верхнем ряду знакомые рамы. Да-да, финтифлюшка на загогулине — ослепительная роскошь. «Вряд ли это сами назарейцы», — сказал владелец, задрав голову и потирая подбородок. «Хотя стилизация под итальянское искусство раннего ренессанса, безусловно, отсылает именно к ним. Обратите внимание на багеты». «Глубокий профиль, ширина, великолепное обрамление они никогда не потеряют в цене, только приобретут. Очень достойный подарок и, разумеется, вечные сюжеты!» Илюшин как раз и рассматривал сюжеты. На одной картине рыцарь в доспехах вздымал коня на фоне леса. На другой золотоволосая дама играла с барашком. Обе картины показались ему слащавыми. «Великолепно!» — с чувством сказал он. «Но боюсь спрашивать о цене». «Более чем гуманная!» — успокоил владелец. И назвал гуманную цену. Илюшин посмотрел на него. «Давайте вынесем их наружу!» — предложил тот. «Вы взглянете при свете дня!» «Свет оживляет живопись, а здесь все-таки темновато. Получается, что я предлагаю вам кота в мешке». Илюшин предпочел бы кота в мешке и рыцарю, и даме. Но человек, которому он прикидывался, с энтузиазмом поддержал предложение. При свете дня ожившая живопись привлекла его еще меньше. Но он походил вокруг, покрутил головой с видом знатока — и принялся торговаться. Ему удалось сбить цену почти в полтора раза, однако сумма все равно впечатляла. Наконец он понял, что владелец больше не уступит. Несомненно, Корабельникову, как и ему самому, было ясно, что торг идет не за сами живописные полотна, а за багеты. Он пел дифирамбы мастерству резчика, указывал на великолепную сохранность дерева. «Учтите, это липа! Багеты резались из мягкой древесины, а липа идеально. А также на тот важный факт, что в таких же рамах в Государственном музее имени Пушкина выставлены не кто-нибудь, а импрессионисты. Илюшин всегда считал это оформление совершенно неподходящим ни писаро, ни Сислею. Наконец призвал обратить внимание на сохранившийся в целости оригинальный металлический шильдик, пластинку с указанием имени мастера, изготовившего багет. В этот момент заскучавший Сергей ткнул в пыльный шильдик, и тот неожиданно сдвинулся под его пальцем, открыв дырку в багете размером с грецкий орех. Владелец наградил Бабкина негодующим взглядом. — Сохранность почти идеальная, — заискивающе обратился он к Макару. — Нужно понимать, это частая история для конца XIX века. Все-таки прошло более ста лет. Но Илюшин же выяснил все, что хотел, и распрощался, унося с собой китайского воробья. — Твоя маниакальная привязанность к желтому цвету начинает меня тревожить. — сказал Сергей, увидев пиалу. Илюшин, не обращая на него внимания, бережно поставил ее на стол. В солнечном свете воробей приобрел вид самодовольный и даже вызывающий. При ближайшем рассмотрении он чем-то напомнил бабкину самого Илюшина. «Итак, охотиться могли не за картинами, а за рамами».